Глава девятнадцатая. Я проснулась около десяти часов утра в пустой квартире. Похлопав глазами, я вспомнила, что перед уходом Райан несколько раз поцеловал меня в губы, щеки и макушку. И тут же перекатилась в постели, как довольный морской котик. Райан отправился на важную миссию, и я верила, что он принесет хорошие вести. А пока у меня намечалась встреча с дядей Майклом и владельцем помещения. Сделка прошла довольно быстро. С пожилым, милым, но довольно хмурым владельцем я была знакома лично. Я добавила немного своих накоплений и внесла также сумму за аренду. Уже через час я была в студии. Перемыв посуду, я наполнила ванну и пролежала в ней не меньше двух часов, пока вода совсем не остыла. В шкафу для меня теперь были отведены две полки и несколько вешалок, и я простояла полчаса, так и не выбрав наряд. «Райан ведь...» не сказал, куда мы пойдём. Как по заказу завибрировал телефон. Буду через час, собирайся. Не ответив, я спешно покрасила ресницы и привела в порядок волосы. Высушив свою непослушную гриву, я осталась довольна натуральными тёмными кудрями и снова вернулась к шкафу. А ведь вчера я в нём пряталась и выяснила, что глава криминальной банды теперь знает о моём существовании. Класс. Послышался щелчок замка. Вернулся Раин. Селина. Я здесь. Раин подбежал, схватил меня за бёдра и закружил радостно насвистывая. Это могло означать только одно. От того я захлопала в ладоши. Получилось. Да, я уже успел съездить в клинику. Придётся транспортировать Дейзи в Лондон, чтобы провести полное обследование и окончить курс химиотерапии. Доктор Грэм сказала, что в целом процесс подготовки займёт не больше 3 недель. Затем назначат день трансплантации. После пересадки нужно будет выждать ещё 2-3 недели, чтобы понять, как он прижился. Раен, это замечательно. Я крепко обняла его за талию. А Дейзи, она не переживает из-за транспортировки. В первую очередь спросила, будешь ли ты приезжать. Но я объяснил, что это неудобно, а потом его совсем нельзя После химии и пересадки организм будет настолько слаб, что может подцепить любой вирус. Я все же надеюсь, что хотя бы разок съезжу к ней до пересадки. Посмотрим, уже завтра ее будут перевозить. А сейчас оденься потеплее и возьми купальник. Ошарашил он меня. Что? И поживее, я буду ждать в машине. Оставил ее на аварийке, чтобы поскорее поделиться новостями. Как только Райан спустился, я натянула джинсы, красный джемпер, взяла купальник, который захватила с собой как раз в надежде посетить бассейн в один из свободных дней. Взяла сумку и дошла до чёрного авто. Пристегнувшись, я заметила мечтательный, счастливый взгляд Райана. Словно он видел не кишащую машинами дорогу, а светлое будущее. Переняв его настроение, я неотрывно смотрела на сменяющиеся за окном пейзажи. Рэн так и не намекнул на то, куда мы держим путь. Поэтому я внимательно следила за дорогой. Казалось, это происходит не со мной. Разве может так резко меняться жизнь? Разве я, Селина Гарсия, могла так скоро перекочевать к парню? Мы встречались с Конором 4 долгих года и только под конец задумались о совместном проживании. А ещё Конор никогда не устраивал мне сюрпризов. Последним, кто старался меня удивить и оччастливить, был отец. Так что я успела забыть о предвкушении. Мы выехали за город, и теперь дорога петляла между лесов и частных домов, а я подумала, что так же петляла жизнь. Стоило повернуть направо ты получал счастливый билет. Повернул налево и навсегда изменял ход событий. И так далее, поворот за поворотом мы делаем выбор, выстраивая свой жизненный путь. Наверное, та ночь с выстрелом в доках и стала моим крутым поворотом. Магнитола негромко напевала песню у Special Nights, одной из моих любимейших групп. Спасибо. Песня всегда действовала на меня как успокоительная, и вслушиваясь в музыкальные переливы, я закрыла глаза и окунулась в фантазии. Приехали, констатировал Райан и сразу вышел из машины. Я, видимо, задремала. Мы оказались в лесу. Опять? Выражение твоего лица говорит о том, что ты снова выдумала себе какую-нибудь расчленёнку. Spugnul menya Ryan otkryv bagazhnik. Неужели ты так быстро научился считывать мою мимику, буркнула я. Но как только я выбралась наружу, недовольство улетучилось. Из машины не было видно того, что скрывалось в чаще. Справа оказалась уютная одноэтажная хижина треугольной формы. На крышу спадали ветки ивы. В левую сторону от хижины виднелось озеро с крошечным пирсом. Перед входом в дом стояли подвесные качели, мангал, стол и стулья. Раенда стала из багажника удочки, ящик и две тёплые куртки. Пожалуйста, захвати тот пакет. Я вытащила небольшой пакет и захлопнула крышку багажника. Затем прошла за Раеном в дом. Уютное местечко. Деревянные стены и пол почти везде покрыты меховыми коврами. Миниатюрная кухонька, состоящая из плитки, небольшого холодильника и стола. Справа два кресла и книжные шкафы во всю стену. На полках я заметила потрёпанные классические произведения. Где мы? В доме моих родителей, улыбнулся Райан в ответ. Это твоя коллекция? спросила я, проводя пальцами по пыльному собранию. Именно. А сейчас пойдём на задний двор. Мы прошли по коридору по обеим сторонам которого находились две спальни. Одна с двуспальной кроватью, другая с двумя односпальными. Это наша с Рози спальня. Напротив спальни родители, объяснил Райан. Выйдя через заднюю дверь, мы оказались перед бассейном. Вода была чистая и от неё исходил пар. Он что, с подогревом? удивилась я. Райан довольно кивнул. Поэтому я и попросил взять купальник. Ты привёз меня в рай? Театрально схватилась за сердце я. Нет, милая. В рай я отправлю тебя чуть позже. Сказав это томным низким голосом, Райан подошёл вплотную, прикусил мою нижнюю губу и провёл пальцем от груди до да... Хитрый дьявол. А как же культурная программа? Отстранилась я. Голова кружилась от жара. С неё и начнём, мисс Гарси. Как в нём проживается дьявол или джентльмен с безупречными манерами. Возможно, Райан был послан мне, чтобы научить чувствовать жизнь, ловить момент. День, проведённый за городом, прошёл идеально. Мне казалось, что я вернулась в детство. Там остались мои последние счастливые воспоминания, а благодаря Раяну появились новые. Мы рыбачили не меньше 3 часов. Райан в очередной раз изрядно удивился моим навыкам, А я лишь напомнила, что жила в Испании. Потом я разделала пойманную рыбу, а раян поджарили её на мангале. Мы лакомились ею все сидя на подвесных качелях. Я сидела под жаф ноги, укутавшись в толстую дутую куртку и наслаждалась уютом. Ароматы костра, леса, раена, водоёма смешались воедино и подарили чувство единения с природой. Казалось, всё так, как давно должно было быть. Как тебе здесь? спросил Райан, откладывая тарелку. Потрясающе. Честное слово, я даже не знаю, как выразить то, что чувствую, призналась я. Я рад. Иди ко мне. Я прижалась к нему и снова закрыла глаза, стараясь запомнить каждую деталь чарующей обстановки. На бассейн силы остались? Обижаешь. Я спрыгнула с качели и поспешила переодеться в купальник. Дрожа от холода, я на цыпочках выбежала во двор. В подсвеченной лазурной воде меня уже поджидал Раен. Я смотрела на его широкие голые плечи, рельефные руки и торс. Он упёр руки в бока и окинул меня взглядом азартного игрока. Волосы, отливавшие бронзой, намокли, и Раен пригладил их назад. Рыжеватая щетина вокруг его чувственных губ, они, как всегда, кривились в лукавой улыбке. в лавке облепившиеся ягодицы. Словом, дьявольски красивый мужчина. То, что ты пялишься на меня уже минут 5, считать немым комплиментом? рассмеялся дьявол. Нахаул. Я разбежалась и прыгнула в бассейн, окатив его здоровенной волной. Звёзды над нами становились всё ярче, пока мы плавали, выполняя нелепые, смешные до да боли в животе финты. Может, тебе и отпроситься на завтрашнее утро? Может, ты будешь не в состоянии встать на заре? спросил Райан, прижимая меня к бортику. От чего это мне быть не в состоянии? деловито осведомилась я, затаив дыхание. Ну, просто поверь на слово. Вот же дьявол, выпалила я за секунду до поцелуя. Что ж, после того, что мы вытворяли в бассейне, я действительно задумалась о том, чтобы отправить Эбби сообщение. Прежде чем лечь в постель, в которой меня ждало очередное... приключение, я решила принять душ, а заодно и написать Эбби. «Привет, дорогая. Можешь выйти завтра до часу-двух?» «Конечно. Все в порядке. Ты видела новости?» Я присела на край ванны, согреваясь от пара. «Какие?» «Нил!» Его нашли повешенным в пабе прошлой ночью. По телу пробежал озноб. Нил мёртв? Не может быть. Я набрала и Би увеличила напор воды, чтобы мой голос не было слышно. Эпс, как это понимать? Я сама в шоке, Сэл. В некрологе написали, что он не выдержал банкротства. Какое банкротство? Пап процветал. И тут у меня закралась мысль. Эби, а что с папом? В смысле? А, ну, его тут же выкупили, если ты об этом Не могу поверить, что бедный Нил, боже. Он ведь сам пошёл на это Сэл. Знаешь, часто за комичной маской скрывается депрессивная личность, и всё такое. Ага, сам пошёл, как же. Селина. Я здесь, да. Так что там у тебя? Почему не выйдешь утром? Мы я за городом решила отдохнуть. Ты отдохнуть? Селина, ты точно в порядке? Вот уж не знаю теперь. Да, всё хорошо. Спасибо, Эби. До завтра. Доброй ночи, дорогая. Я всё слушала гудки, пока не запотеле зеркало и стало невозможно дышать. Встав под душ, я машинально двигала руками, думая о Ниле. Он не мог повеситься. Просто не мог и всё. Для него пап был таким же священным граалем, как для меня кофейня. Он бы не бросил своё дело на Вот чёрт. Конечно, не бросил, потому и умер. Наверняка это дело рук Эльберга. Он позарился на его папу, а Нил отказался. И вот результат. Но если он повесился прошлой ночью, значит, это случилось в ту самую ночь, когда Райан не вернулся домой. И тут меня будто водой окатило. Во всех смыслах. Я резко осознала, что вообще-то живу с одним из людей Эльберга, среди которых есть и убийцы. «Так, Селина, держи себя в руках. Ты знаешь Райана. Он добрый, нежный, заботливый, умный, и... Он просто не мог сделать этого», — внушала я себе. «Главное — не рубить с плеча». Обернувшись полотенцем, я прошла в комнату. Райан лениво гладил рукой по пустующему месту. «Райан, в ту ночь, когда тебя не было, где ты был?» Его лицо исказилось разочарованием. «Тебе действительно сейчас хочется об этом узнать?» — простонал он. «Просто ответь». Меня отослали в Эдинбург уладить пару дел. Выдохнув, я все же легла в постель. «А в чем дело?» — спросил он, скидывая с меня полотенце. «Скажи, это Эльберг выкупил пап Нила Буша?» «Кого?» Помнишь парня, которому ты наподдал в пабе? А, да, это входило в его планы. Но так как меня не было на собрании, я не знаю, чем всё закончилось. Смерть Юнила. Раен. Его нашли повешенным. Раен покрепче прижал меня к себе и принялся гладить по волосам. Я не знал, Сэл, честное слово. Мы не были близки, но часто виделись. И общались. Он любил свой пап больше всего на свете. Как я свою кофейню, как мистер Бёрч свою хозяйственную лавку. Райан, неужели Эльберг планирует выкупить все доки? Не знаю, Селина. Насколько мне известно, он не планировал оккупировать всю территорию. Это было бы слишком подозрительно. Да уж, — прошептала я, не находя слов. — С тобой все будет в порядке, Селл. Словно прочитав мои мысли, тихо сказал Раен. И мы уснули в объятиях, каждый со своими мыслями, в которые было страшно посвятить другого. Я лишь задавалась вопросом, почему каждый раз, когда жизнь налаживается, нам подкидывают проблем, чтобы и не расслаблялись. Рен привёз меня на работу к 12 часам. Сам он спешил в онкологический центр, потому как должен был сопровождать Дейзи при транспортировке, после чего его ожидала работа. Я, полная энергии после чудесных выходных, носилась по кофейне и размещала прибывшие подушки и диваны. Эбби Гейл листала новости и искала подходящий бар для празднования дня рождения. Завтра исполнится 18 ей, а послезавтра — Мэтью. — Ты ходила в паб? — спросила Эбби. Я хотела зайти, но не могу. Думаю, уже никогда в него не зайду, зная, что Нил не встретит своей шуткой и улыбкой из-за барной стойки. Отчасти я говорила правду. Не могла же я выдать, что теперь боюсь проходить мимо антикварной лавки. А ты? Не успела еще, но не горю желанием. Мы отработали молча, погруженные в свои проблемы. На меня часто накатывала грусть. Если я забывала о Ниле, то думала о Дейзи, о том, как она смотрела на Райана глазами самого преданного щеночка на свете, и как Райан смотрел на неё, так, словно она и его единственная радость в жизни. Их крепкая связь меня вдохновляла, кому, как не мне, помнить, что такое надежда на выживание. Пусть история моего отца закончилась плачевно, я верила, что Дейзи ждёт лучшей жизни. Я старалась поддержать их маленькую семью всем, чем могла. Эбби уехала в 3, в 4 мне позвонила Дейзи. Мисс Лаванда? Привет, малышка, как дела? Голос на том конце был звонким, сладким, как пончик. Я в Лондоне, можете себе представить. Рири говорит, что я здесь уже была, но я этого не помню. Правда, сейчас не вижу ничего, кроме стен палаты, но по пути я успела разглядеть несколько достопримечательностей. Ах, я бы не отказалась от Лондона. Как твоё самочувствие? Сьюзен говорит, вполне приемлемое. Завтра начнут собирать всякие анализы и будут осматривать врачи, но ну, я к такой рутине уже привыкла. Чем ты занимаешься? Да вот, работаю. Селена, ты ведь угостишь меня кофе? Каким угодно, милая. Ты главное поправляйся и слушайся врачей. Последние месяцы только этим и занимаюсь. Селина, Райан сказал, в общем, ты приедешь ко мне до операции. Я очень постараюсь, малышка. Может, получится до пересадки. ответила я дрожащим от выступивших слёз голосом. Я буду ждать. И ещё, Селина, можешь мне пообещать кое-что? Например. Я прикрыла динамик, чтобы всхлипнуть и вытереть слёзы. Как только мне пересадят этот несчастный костный мозг, Когда он приживётся, мы можем полететь в Валенсию. Зайка, тебе ещё пару месяцев придётся восстанавливать силы. Ну хорошо, а осенью? Хорошо, обещаю. Класс. Тогда не буду отвлекать. Не вешай нос. Целую тебя, Маргаритка. Надеюсь, посетители не обратили внимания на мой покрасневший нос и влажные глаза. Остаток дня я периодически ныкала. За что? За что это всё выпало на долю такого маленького прекрасного человечка? Два следующих рабочих дня показались мне вечностью. Я неустанно слала смешные поздравительные открытки брату и Эбигейл. Эти двое оба дня рождения кутили и приглашали кутить и меня, но я вежливо отказалась. В предвкушении выходных я порхала по помещению, тут и там смахивая пыль, подготавливая кофейню к смене Оскара. Он, конечно, убирался, но не так тщательно. Своим зорким глазом я подмечала и крошки, и капли кофе. С особым трепетом, подложив в корзину ещё лавандовых ветвей, которые теперь стали нашей визитной карточкой, я взяла в руки одну из них и вдохнула аромат, который, по словам Дейзи, теперь принадлежал мне. "Спасибо, бабуля", тихонько произнесла я, обращаясь к ветви. Если бы не бабуля Карнелия, Не было бы названия Лавандовая ветвь, и не было бы этой корзины, и, возможно, ветвь не подарила бы мне встречу с Райаном. Теперь ночью у него я ездила на двух автобусах, но всё с тем же музыкальным сопровождением. Я улыбалась вечернему Бирмингему за окном и постукивала пальцами по сиденью, нетерпеливо дожидаясь встречи с Райаном. Выбежав из второго автобуса, я влетела в подъезд. В лифте из зеркала на меня смотрела осунувшаяся, но счастливая, смогла испанка с необъятной копной тёмных волос. Райан, я дома, крикнула я, сбрасывая кроссовки. В ответ шум воды, доносившийся из душа. Райан был в ванной, так что я летящей походкой прошла в гостиную и обнаружила на диване кожаный рюкзак. Должно быть, Райан носил его с собой на работу. А значит, Я могла разузнать хоть что-нибудь о делах Эльберга. Оглянувшись и убедившись, что дверь в ванную закрыта, а вода все еще бьется о шторку, я двумя пальцами раздвинула молнию. Черт бы побрал мое любопытство. Из рюкзака вылезла плотная папка, набитая договорами и чертежами. Я бы нахотела прочесть кусочек. Как наткнулась второй рукой на что-то твердое, упругое и гибкое. Дёрнов я увидела в своих руках верёвку. Слишком толстую для шнуровки и вполне подходящую для того, чтобы Селина? Я вздрогнула, чуть не выронив находку. И как я не услышала его приближение. Райан. Что это? Пожалуйста, скажи, что понятия не имеешь, как это попало в твой рюкзак. Узмолилась я. Верёвка, я полагаю. А что ты делаешь в моём рюкзаке? Райан. Для чего тебе верёвка? Молчание, раздутые ноздри и опущенные глаза. Ты убил его, чёрт возьми. Я и пальцем его не тронул, выпалил он на зверёв, а затем добавил: живого, по крайней мере. Я с отвращением бросила верёвку ему под ноги. Ни его обёрнутые полотенцем бёдра, ни соблазнительный взгляд сейчас не имели значения. Мне было тошно и страшно. Ты соврал мне. Я говорил, что никому не причиняю вреда. Серьёзно? Я истерично усмехнулась и подтолкнула ногой верёвку. Это как бы в порядке вещей. Селина это моя работа. Я уже говорил, если точно. «Если я не могу с этим смириться, то вольна уйти, что ж ты прав!» Я с треском распахнула дверцы шкафа, вытащив несколько вещей наугад, закинула сумку на плечо и сунула ноги в кроссовки. «Куда ты собралась?» Проигнорировав вопрос, я побежала к лифту, спотыкаясь от того, что охапка вещей загораживала мне обзор. Когда двери лифта раскрылись, я вбежала и судорожно надавила на кнопку закрытия дверей. Пока они смыкались, и я заметила запыхавшегося полуголого Райана, глядевшего на меня с болью, граничивший с бешенством. Я добежала до остановки под внезапным, хотя для Англии очень даже ожидаемым, ливнем. Глядя на свои ладони, я морщилась, вспоминая шероховатость веревки, с помощью которой был повешен мой знакомый. Анализируя, я понимала, что подобного стоило ожидать. В конце концов, я встречалась не с торговцем мороженым, Но ведь он мне бессовестно врал. Пожалуй, смерть Нила, наконец, открыла мне глаза на реальность угрозы. Когда автобус окатил меня из лужи, я и глазом не повела. Наверное, даже природа меня осуждала. Вот вам и одна из тысячи причин, по которым я абстрагировалась от чувств за последние годы. Если я начинаю чувствовать, то перестаю себя контролировать». Включив аварийный режим на телефоне, я врубила на полную громкость трагичную песню Пласидо Блайнд и следила за стекающими каплями дождя. Да, погода всецело олицетворяла мое состояние. Райан замешан в криминале, и я об этом знала, но столкнувшись с дикой ситуацией, ретировалась. Может, я ошиблась? Может, я не готова с этим мириться? Дома меня настигло страшное осознание, вернее, ощущение. В груди кололо, голова полыхала, руки подрагивали, и всё это при мыслях о Райне, при воспоминаниях о наших поцелуях, его близости. Меня словно наизнанку выворачивало, тело дало сбой. То я споткнулась, то уроню что-нибудь. Сели мать наблюдала за мной широко открыв глаза. Господи, ты похожа на бездомную овчарку. «Быстро под тёплый душ!» «Спасибо, мамуля, и тебе привет», — с трудом выговорила я. А бесцветные глаза матери блуждали по мне, и по её сжатым губам я поняла, что та думает, как бы задать каверзный вопрос. «Ты ведь завтра выходная?» «Мамуля, я дома, потому что...» «Думай, Селина, думай!» Эбби хотела завтра зайти и поделиться чем-то, плюс не хватает вещей. Понятно. Тогда, поспешив в душ, не хватало еще воспаления. Чертыхаясь, я стащила мокрую одежду и, включив горячую воду, написала ей без сообщения с просьбой зайти завтра утром. Что опять стряслось? Все в порядке, просто хотела поболтать. Ненадолго, окей? Конечно. Мама завтра работает? Я зажмурилась, загибая пальцы в расчете. Да. Да. вернув овея режим, я швырнула телефон на стиральную машину и встала под согревающую воду. Ночь выдалась отвратительная. Каждый раз, когда я рефлекторно искала рукой Райана и шарила по пустой постели, просыпалась и плакала, заметив пустоту. Около 5 утра я наблюдала за алым, а затем розоватым рассветом. И тут в голову прокралась совсем уж жуткая мысль. Неужели я влюбилась? Да что там Неужели я встряслась в дьявола по уши? Иначе почему мне так больно? Почему так необходимо оказаться в его объятиях, услышать томный голос, поцеловать мягкие губы и взглянуть в дьявольские лукавые глаза?